«Я благодарю их и предлагаю сыграть в кубики». Уже вошел мой брат. Он открывает в гробовой тишине ящичек, который поставил прямо на чьи-то папки. Его руки перепачканы смазкой. У Бентли барахлит зажигание, как бы нам опять не пришлось возвращаться домой на буксире. Жак, раздавая каждому по кубику, шлет мне успокаивающий взгляд специалиста. Я сажусь боком на край стола, скрестив руки и и обвожу взглядом собравшихся. «Итак, господа, вы — предприятие, работающие с кубиками. Вы строите башни. Понятно? Пусть каждый теперь рассмотрит исходный материал и напишет на бумажке, сколько кубиков, по его мнению, можно использовать, чтобы конструкция была устойчивой и не рухнула». Напряженное молчание. Потом все начинают галдеть, задавать вопросы, Это занимает в среднем пять минут. Пять минут потерянного времени, ведь задача была поставлена четко. Одни, прежде чем дать оценку, хотят заменить кубики. Другие требуют абсолютно ровной поверхности. Третьи принимаются высчитывать площадь опорного основания. Четвертые заявляют, что это дурацкая игра. За каждой реакцией виден характер человека, его сообразительность, и Жак скрупулезно фиксирует все в уме. Я собираю листки и записываю милом на доске указанные цифры. Разброс от 11 до 36 кубиков. Я знаю, башня рушится на 23-м. Спрашиваю, не хочет ли кто-нибудь, ознакомившись с оценками коллег, изменить свою. Есть такие. Двое или трое всегда уменьшают число кубиков в своих проектах. Это те, кто, прикинув среднее арифметическое и рассчитав вероятность успеха, предпочитает количественным показателям надежность. Берем их на заметку как самых основательных работников, то есть наиболее ценных или наименее продуктивных, в зависимости от того, работают ли они в центре ядерных исследований или шьют тапочки на обувной фабрике. Переходим ко второму этапу. Начинается собственная игра. Жак выдает каждому запрошенное количество кубиков. Время пошло... У вас 30 секунд. Все принимаются лихорадочно строить. У кого-то башня рушится, и он с видом фаталиста, сложив руки на груди, ждет конца игры. Кто-то в бешеном темпе вновь складывает обвалившиеся кубики. Кто-то, если его сооружение закачалось, предпочитает остановиться на полпути. Кто-то достиг цели и боится отвести руки от шаткой постройки, заклиная ее держаться». Первые просчитали, что не успеют выстроить башню заново. Вторые думают только о том, чтобы уложиться в срок. Их конструкции, обваливаясь, рушат и чужие. Третьи пожертвовали первоначальным замыслом, удовлетворившись его частичной реализацией. Четвертые, наиболее преуспевшие, дрожат за свои башни и бросают критические взгляды на соседние, надеясь, что те рассыплются. Как правило, с намеченной программой справляются четверо или пятеро. Но одна башня всегда оказывается выше других. Тогда коллеги спешат добавить кубики к своим сооружениям и губят их. «Стоп!» — «30 секунд истекли!» «Я выиграл!» — выкрикивает директор по внутренним связям, дылда в клетчатом костюме. Три подхалима, один честный игрок аплодирует ему. Я поздравляю победителя, но задаю вопрос. Кто, собственно, сказал, что это был конкурс? Требовалось выстроить башни из кубиков и только. Он цепенеет. Вы спонтанно предпочли личное соревнование, конкуренцию между сотрудниками. А ведь в начале совещания, я не ошибаюсь, все высказались за согласованность действий. Не потому ли ваша фабрика тонет? Но ведь это всего лишь игра, возражает он. «К счастью», — отвечаю я, после чего объявляется перерыв на обед. Обычно они почти ничего не едят, держатся настороженно и, передавая друг другу блюда, поглядывают друг на друга с опаской. Значит, совещание принесло первые плоды. После кофе я предлагаю обсудить одну из конкретных проблем предприятия. Тут уж они вовсю напирают на слаженность действий, Хотя в данном случае вытащить фирму из болота может только дух соревнования. Говорю им об этом. И сразу же, не давая времени на оправдание, предлагаю игру в экспедицию НАСА. Вы космонавты. Ваш спускаемый модуль сел в 50 километрах от лунной базы. Кислорода у вас на 8 часов. Что возьмете с собой? Следует список из 15 предметов, Их надо расположить в порядке необходимости. Краем глаза я наблюдаю за директором по производству креплений, который, похоже, сейчас сорвется. Скрупулезная сосредоточенность коллег на проблемах лунной экспедиции его бесит. Еще минуты три, и он, хлопнув дверью, пулей вылетит из столовой. А надувную лодку брать, задумчиво тянет директор по планированию и прогнозам, никчемный педант которого я переведу в архив. «Да, это отдел внутренних связей. Видно, что его распирает. Если накачать лодку азотом, то в условиях невесомости можно перебираться через расщелины. Это как же? Грести?»